Глава двадцать девятое. И вы, стреляя в нас, убили бы республику. Какая жара! Взобравшись на самый верх пригорка, со смехом подталкивая толстых женщин, скользящих на крутых тропинках, парижская толпа смотрела на открывавшуюся перед ней панораму, поле, на котором происходила демонстрация, туда по склону. До самого дна широкой воронки спускались построенные амфитеатром, задрапированные красной материи трибуны со страдами, на которых будут выступать ораторы. Записалось их девяносто человек. Пока что все это скорее напоминало огромный пикник, расположившийся на склонах при горке. Бегали газетчики, мальчишки с ведерками, в которых лежали круглые вафли, выкрикивали. Угощаетесь, дамочки. Люди подошли в газеты, развалились на траве, настоящий пикник. Если бы под палящим солнцем весь горизонт не был покрыт двигающимися черными муравьями, если бы оттуда не доносились песни и крики. А когда обернешься, оказывается, что и с другой стороны идут колонны с Сурите, Оксо и соседнего района Парижа. со стороны прес-джерве люди поднимались на пригорки, пробираясь между домами, в очугах и стенах, от далёкой заставы Шомон и до немецкой заставы наступал бурлящий прилив, вздымая волны энтузиазма и красную пену знамён. Гремели оркестры, вокруг многочисленной группы женщин и батальона рабочих гимнастов в светлых фуфайках без рукавов Началась давка, и людской поток на мгновение престановился. И так до самых фабричных труб Пантена. А над городом, на вершине холма Монмартр, сияло белое, тошнотворное, как сыр, наглое громадины храма Сакре-Кёр. Теперь это всюду неслись крики, скандируемые как пятистопная строка стихов. Уже можно было различить слова. Далоит три года, далоит три года. Все тот же незнакомый Арман Гим, который взывал к солдатам и чередовался с Интернационалом. В огромном тигле, образованным склонами, поросшими хилой травой, среди утрамбованной земли и стен что-то начинало бурлить. как вода, когда она еще только закипает, но уже усиленно гонит пузырьки воздуха. У подножия пригорка зарычали на солнце медные трубы. Люди вскочили, забегали дети. У носа кармана барахтались играя два щенка. Пространство заполняло с людской массой. На пригорке за столиками расположились. под самодельными зонтами разносчики предлагали открытки, колбасу, лимонад, румяные девушки с грубоватыми голосами продавали в толпе значки, зажигалки, красное вино. над всем этим развивались знамена. Кармана толкали, он слышал обрывки фраз. недалеко от него принесли зеленое знамя с золотой бахромой. старик в черных очках и кепке с трубкой в зубах Заметил удивлённый взгляд юноши. Стокнувшись о камень, он охватил Армана за плечо и объяснил: "Это знамя антиалкоголиков". Он затянулся трубкой и сплюнул: "Тоже знамя", прибавил он, хихикнув. Натиск вновь прибывающих людей уже отбросил Армана и старика на середину склона, и они очутились между трибунами. позади около гребня холма на самой верхней трибуне уже декорированные знаменами в центре алых эмблем выделялось странное черное полотнище. Старик махнул рукой, показывая на него, и плечом подтолкнул Армана. А то черное знамя, знамя анархистов. Детский голос спросил: сколько нас народу? Десять тысяч? Все вокруг рассмеялись в ответ на такой наивный вопрос: пятьдесят, сто тысяч, вот насколько. Может и больше, миллион? Нет, ты ври да не завирайся. Зачем же очки втирать? Считай по четыре человека на квадратный метр, а трибуны сколько будет? Погоди, сейчас скажу. Раз, два, три. Да ты не наваливайся, тяжело. Отстань, я считаю. Всего пятнадцать. и выстреляя в нас, арман пробрался к старику, от которого его оттеснили, и решился наконец спросить, что они поют. Кто посмотрел на него сквозь свои чёрные стёбы. Тебе не жарко в непромокаемом пальто? Потом он скосил глаза на свой пустой труп и ответил: "Это гимн семнадцатому. Не слыхал слова Монтегьюса?" Монтегюс, певец и автор известных революционных песен. Примечание переводчика. Потому что шесть лет назад семнадцатый линейный и в самой гуще толпы столяр краснодерец из квартала Сен-Фаржо объяснил своему молодому невежественному соседу глубокий смысл этой песни. Втолкать не до вкидухоте. в тесных рядах этой нищей крепкой толпы такой чуждой мечтательному Арману бежавшему из Прованса с его воспоминаниями о трубадурах старый рабочий рассказывал легенду вчерашнего дня простую как глубок историю бунта солдат отказавшихся стрелять в народ рассказывая он напевал простые романтические слова димно называл имена людей даты города Он рассказывал о пожаре префектуры, о войсках, стоявших лагерем на улицах, солдаты. Откуда вы все это знаете, спросил Арман. Старик повернул к нему свои черные очки, взгляд его в этих потемках скрестился со взглядом юноши. Да ведь это, сказал он, и есть наша история. Чудовищный гул, еще более сильный натиск. Заколыхнуло все поле, толпу. Сто пятьдесят тысяч человек собрались, грудились вокруг трибун, вздымая плакаты профсоюзов, ремесленников, группировок, партий, надежд, знаменами тяжай порядка, шитые золотом знамена борьбы против власти золота, гул и натиск, и вдруг взволнованная масса заколыхалась. И в шуме трески раздался стократного взрослый клич. Долой три года, означавший, что на другом конце поля появился любимый воин-герой. Жорес, Жорес, имя разливалось, росло, замирало и опять возрождалось, как светлый зыб на поле ржи. Жорес прибыл через немецкую заставу. по немецкому проспекту, которым через несколько лет, как бы в насмешку, присвоят его имя. Честь эта была оказана Журессо до ядерной войны, которую он хотел предотвратить. Трибун приехал на старом автомобиле. Он был в котелке, поперёк груди трёхцветная лента депутата палаты. Толпа подхватила вождя в порыве, взметнувшим его на гребне истории. на пост, который он покинул лишь для того, чтобы умереть, высокий пост до военных лет и последних дней иллюзий. Десять тысяч человек завладели им и понесли, как несет течение реки. Они подняли его на уровень знамен вздымавшихся против войны и в ту минуту, когда воздетукула корратора. Поза увековеченная в фотографии отмечает целую эпоху величием жеста, исполненного достоинства и протеста, и спасает честь загнивающей партии. В толпе уже раздаются усталые голоса предателей. Стоит ли предателей, которые после смерти Жюресса отдадут свой корабль на волю ветров? Жюрес Жорес Крик ударяется о твердую землю и поднимается к бочкам с пивом там наверху. Вдали храм с акрекором блестит, как злобно стиснутые зубы. На дальних дорогах печатают шаг войска за решетками парижских застав, и на соседних улицах притаились керосины пехота, гвардия в боевой готовности, а на западе как воспоминание о прошлой войне. Мон Валерьян с удивлением смотрит на Эйфелеву башню. Прошли годы, и все это кажется только фоном, дополнением к портрету Жюриса. А вот он, толстый, постаревший, уже страдающий одышкой, сангвиник, сидящая борода, торс атлета и живот буржуя, трехцветная лента ялая сердца, ошибки и то вдохновение, которое он черпал в народе. Жорес, который один был бы ничем, но которого сила рабочих несёт над головами, среди машущих ему шляп и поднятых рук, несёт как живое знамя, знамя жизни против войны. 3 часа Жорес подходит к трибуне, что стоит на пригорке пониже трибуны Федерации анархистов-коммунистов. В поволе случае Арман оказывается рядом с трибуной. Но сначала не может разобрать, что говорит, стоя перед красными знамёнами некто Аренодель, первый оратор, который кажется ему не очень блестящим. Аренодель лидер социалистов, предавший рабочий класс во время Первой мировой войны. Примечание переводчика. Он не разбирает слов, от того, что пение всё никак не хочет утихать. а уже на других трибунах жестикулируют люди, которым предстоит выступать. снизу с трибуны номер два поднимается что-то огромное, как энтузиазм, и стоящую на подмозге группу людей теснят со всех сторон, и в середине ее появляется старец. Да здравствует коммуна! Рядом с Арманом кто-то говорит, что это выступает коммунар Воян. Юношам хочется посмотреть на него поближе, и он не знает, что тёмное пятно там над логом месте возле другой трибуны это рабочие с завода Лебоди, с жёнами и детьми, слушают бурдоронов из Федерации Бондари, а дальше под знамёнами анархистов жестикулирует гражданин Дюмулен. Мы против какой бы то ни было армии, против какого бы то ни было понятия родины. а там депутат от социалистической партии оттут Камелина, в руках которого в дни Коммуны находился монетный двор. Невежда Арман теряется среди этих живых частиц истории. Он ничего не понимает в драме, которая разыгрывается перед ним, и где дело идёт о его жизни и жизни миллионов людей. Эти внезапно появившиеся трагические ораторы, излагающие идеи В которых он плохо разбирается, для него пока что только марионетки. Его больше интересуют лица в толпе со следами труда и голоды. Он смотрит на рабочую молодёжь района Гудор, которая стоит недалеко от него со своими эмблемами видит и видит в силу, юность, и в нём возникает смутное чувство братства. После реноделя выступают с речами на криками ура, делегат социалистической партии Швейцарии гражданин Бруштлейн из Берна федеральный советник республики Гельвеция. Это крепкий парень, по-крестьянски плотный, бритое лицо, панама с опущенными полями, мешковатый пиджак, доверху застёгнутый жилет, стоячий крахмальный воротничок и плохо повязанный пёстрый галстук. Он машет руками С самым носом усатого бренета в мягкой шляпе Арман уставился на Журесса. Трибун разговаривает с человеком, у которого феноменальная седая борода. Он видит только одного Журесса, но в то же время думает, а нет ли где-нибудь тут Люсиана Де Кава. Довра оттеснило его кверху к чёрному знамени, и до него долетают слова Дюмулена. Неужели и мы погибнем так же, как погибли они в семьдесят первом году? Сегодня нам приходится высказываться здесь за городом. Что же значит мы созрели для бойни, а для революции не созрели? Анархисты этого не думают, и при любых обстоятельствах они сумеют нести ответственность за свои поступки. Оля раздражается криками, и чувствуется, что эти слова вносят в неё какой-то раскол. Молодые ребята рядом с Арманом пожимают плечами, болтая себе болтай на здоровье. Арман замечает впереди целую семью, выстроившуюся в ряд по праздничному, все держатся за руки, а в середине шеренги девочка лет 12 в белом платье первого причастия. Над её платьем и вуалью уже много смеялись, но никто из семьи не обращает на это внимания. Девочке очень жарко. Время от времени она подносит потную руку к высокому воротнику платья. Седобороды грусье останавливается у нижней трибуны. Грусье, социалист, примечание переводчика. Внизу порывами долетают песни, крики. Долой 3 года несётся со всех точек скопления гнева, где сейчас жестикулируют ораторы, женщины, здесь Луиза Сомонно, по дальше Мария Верон, но тяжёлое дыхание прусской прилив заставляет Армана опять обернуться к Жоресу, к Жоресу, который собирается говорить. Жорес говорит: С раздетые руки, котелок, борода, сила и пыл. Жар самого первого вздоха не щадит себя. Самом из первого вздоха он достигает того, что для других предел, как для ратора и стулужи, так и для железнодорожника, говорившего до него, так и для всех трибунов, наполняющих гневом это поле под лучами палящего солнца. С первого вздоха Джорес привосходит их и переносит нас туда, где ещё есть место для смеха. И люди смеются громким и мощным смехом широкоплечей толпы. Что он сказал? Арман не знает. Он слушает и доверительно смеётся вместе с другими. Он плохо понимает намёки, на то, что для этой толпы воздух, которым она дышит, но одно имя привлекает его внимание, имя, которое в устах Жореса звучит как нечто позорное. Пон Каре, долой Пон Каре, долой Пон Каре! Гнев на ропот толпы не утихает, несмотря на движение руки требующее молчания. Но ненависть к освистанному имени сильнее уважения к Жоресу. Люди, собравшиеся вокруг других трибун, поворачивают головы. Это имя вызывает гнев и осуждение. Оно раздается со всех сторон, как эхо отраженное невидимыми стенами. Далой Пон Каррэ. Когда крики и свист наконец затихли, грудной и теплый голос, напоминающий арману вино его пивучего юга, раздается с поразительной отчетливостью. Пон Каррэ, если он не хочет погибнуть. Он вернётся к народу, как путник, заблудившийся в пустыне, спешит к колодцу с живой водой. Удивителем язык этой речи, Арман просто растерялся. Он ещё удивлялся живой воде, а оратор уже широким жестом открывает сердце казарм и убедительно говорит о солдатских бунтах, объятых гневом Франции, её казармы на севере и на востоке, на юге, в Париже. та биято гневом гавани арсеналы голос Журеса в мгновение становится голосом вооружённой молодёжи в его поднятых кулаках блестят винтовки которые не будут стрелять в наших немецких братьев в них ни повиновение вчерашнее будущее расстрелянных в салониках и в шмендадам шмендадам в горных хребтах, где шли тяжёлые бои во время Первой империалистической войны, и где в 1917 году произошло восстание в армии, усмилённое генералом Геттеном. По замечанию переводчика. В паравансерском кафесе Жореса есть что-то от липкнехте, которого убьют, так убьют Жореса. В этих огненных словах, в словах как свинец, как шквал бешенство солдат от бывших сроков, которых не освобождают, ожидая введения нового военного закона, бешенство рядовых при виде гнусной похлёбки и вонючей говядины, бешенство обманутого желудка, ненависть человека, который хочет освободиться от грязи и резни, к человека, который стоя в укрытии на передовой кричит: "Братия, соицым в железных касках!" поражающимся на другой стороне таким же точно людям, как и мы, ненавидеть тех, что столько раз бросались плашмя на землю под сводящей с ума угрозой мин, тех, что считают жалкой болтовнёй ваше утверждение, Дюмулен, что вы против какой бы то ни была армии, ибо они это армия такая же, как национальная гвардия 1871 года. С оружием, пушками, сильными руками и жизнью, которую они защищают, народные армии, созданные для того, чтобы уничтожить армии властей мущих. И при всех своих ошибках, колебаниях, Журес, великий Журес, утопист, автор новой армии, и чувствует в этот удивительно жаркий майский день 1913 года предчувствует рождение великой красной армии народов, которые подадут друг другу руки и расстреляют своих господ. Он предчувствует октябрь, которого не увидит. Он предчувствует восстание на Чёрном море, на вальдеке Руссо. Он предчувствует восстание в Килле и Кальви. Он предчувствует Голландию, Твои семь провинций, героические армии советских Китая, солдат Каталонии Астурии, Вены, надежды, Карлоса, и Астурии, шуцбундевцев Вены, рыцари надежды, бразильцы Луиса Карлуса Престусе и металлисты Ворошиловы и всех других ещё безимённых. Он предчувствует наши кровавые бои, которые положат конец кровопролитию мира. так перечисляет ряд восстаний солдат и матросов буржуазных армий. Фуцбунд, название рабочих дружин, участвовавших в Венском восстании в 1933 году. Примечание редактора. Да Жорес. Мы как и ты не против армии вообще. Мы ведь сыновья и братья либеры, фуранса, галана, марти. Тот, где раздаются песни, Арман слушает певучие слова. Он не может отвести глаз от девочки в белом платье. Его уносит какая-то сила. Он не старается понять какая. Он где-то на вершине, не знаешь, что под ним. В эти безумные дни, тем, кто на крыше методом изучать, что происходит в подвале. И есть ли Сто пятьдесят тысяч человек верят Жоресу, то неужели Арман, чье сердце бьется вместе с сердцем толпы, станет сомневаться в нем? Война, призрак дремавший рядом со сказками о волках оборотнях, неужели война уже наряжается, прихорашивается для будущей трагедии? Дало ей три года, дало ей три года. Крики, словно продолжение речи, наполняют неумолимые небы. Сто пятьдесят тысяч человек отпожертвляют три года и войну. Они знают, что после голосования тех, кто выдает себя за их представителей, юноши пойдут на три года в казармы, и это будет сигналом набега, сигналом неминуемой резни. Они надеются только на себя. Ибо знают, что их предают со всех сторон. Они не желают быть егнятами, приносимыми в жертву загадочным играм богачей. Далоит три года, далоит три года. От их проклятий дрожит безоблачный Париж и уходящие к северным дюнам поля. Они кричат, протестуя против этих безрассудных парадов. которые в один прекрасный день закончатся знаменитым сообщением генерального штаба, мы прочно удерживаем позиции от соммы до вадезов. Они кричат: дало и три года в лицо коммерсантам, торгующим сталью, порохом, нефтью, в лицо тем самым братьям Климонсо, и скоро их один будет спокойно вести их до конца резни, в то время как другой его брат. все спокойно управляет нобелевским обществом, ой, ирония их мирного имени, фабрикующим взрывчатые вещества. Клемансот французского слова Клеменс милосердие, примечание редакции. А лицо де Венделем Франции и фон Венделем Германии, В лицо безимённой шпане. преступления, которые заполняют сводки биржевых сделок, а не судебную хронику. Они кричат «Далой три года» — это все, на что они сейчас способны. Они еще не поняли примера 1905 года и великого урока русско-японской войны. Между тем крик «Далой три года» прекрасно выражает великую волю к миру французского народа, его яростное желание жить и победить своих господ. дорищих пожар, которых он страшится не меньше, чем его предки галлы. Боялись богов, разпоежавшихся громом. Армана, податливо вармана, пока увлекает одно только чувство. Ему ещё трудно выбраться из потёмок, но он уже не на силах себя подхватывает крик раздирающий воздух. Долой 3 года он поёт Это песня, слова которой он плохо знает. Песня насыщенная легендой, песня, от которой к лицу приливает горячая кровь молодости, смелых солдат из семнадцатого. Привет вам, привет.